Остров белых птиц По неведомой тропе Как только кончились в школе занятия, Петя и Ваня вместе с мамой поехали на летние каникулы к дяде Алёше, который работал лесничим далеко на севере. Особенно радовался этой поездке Петя, он был на целых четыре года старше Вани, ему же исполнилось тринадцать лет. Он был не по летам высокий и крепкий мальчуган. Петя постоянно читал книги об охоте и путешествиях и мечтал, когда вырастет, обязательно сделаться знаменитым путешественником. С первых же дней по приезде Петя начал уговаривать Ваню пойти обследовать лес. Ну, какой интерес бродить около дома. пойдем к лучше подальше, в самую глушь. Мы там всяких зверей увидим, новые места откроем, построим себе шалаш и будем как настоящие путешественники. Ну, Ваня не соглашался. Мама не разрешила уходить далеко в лес. Она говорит, что мы заблудиться можем. Да что ты, разве я когда-нибудь заблужусь? Я брат то повсюду, из любой глуши дорогу домой найду. — уверял его Петя. Наконец, после долгих уговоров, Ваня согласился. И вот как-то утром, сразу после чая, когда дядя Алеша уехал на неделю в дальний участок лесничества, Ваня с Петей тоже отправились в путешествие. Они переправили через знакомый овраг и пошли по узкой лесной тропинке. Впереди храбро шагал Петя, Ваня еле поспевал за ним. Чем дальше дети углублялись в лес, тем он становился все выше и гуще. Над головами ребят раскинули ветви старые сосны. Огромные ели тянулись вверх, будто хотели проткнуть своими острыми вершинами синее безоблачное небо. Нижние ветви деревьев давно засохли и обросли седым бородатым лишайником, мелкие птички перепархивали по веткам и посвистывали в зеленый, пронизанный солнцем чаще. Тропинка становилась все уже, все извилистее. С обеих сторон на нее надвигались кусты и деревья, обступали детей, тянули к ним свои махнатые лапы. Местами путь преграждали полузгнившие стволы, когда-то поваленных бурей и деревьев, а местами тропа вовсе прерывалась, Тверялась в чаще, и ребята с трудом ее вновь отыскивали. Ваня сделалось даже немного жутко. Он нарочно громко заговорил. — Петя, а хорошо, что мы тут на все лето. Петя неохотно ответил. — Конечно, хорошо. Опять замолчали. Пошли дальше. С каждым шагом лес становился глуше и таинственнее. Ребятам начинало казаться, что они не просто вышли погулять около дома, а забрались куда-то в непроходимые дебри. Петя уже воображал себя знаменитым путешественником, начальником экспедиции. Вот он ведет свой отряд через девственный дремучий лес. Все участники экспедиции давно потеряли направление. Они боятся заблудиться, Со страхом и надеждой смотрит на своего начальника, ведь только он, Петя, не сбился с пути по неуловимым, ему одному доступным приметам он узнает направление и уверенно ведет вперед свой измученный отряд. Думая о таких заманчивых вещах, Петя смело шагал через упавшие стволы и сучья, преграждавшие ему путь, а маленький Ваня, поминутно спотыкаясь и еле поспевая за ним, совсем не воображал себя отважным путешественником. Он боязливо поглядывал кругом на глухой заросший лес, на причудливые очертания свалившихся деревьев. Вся земля вокруг была устлана зеленым пушистым мохом. Мох залезал на сваленные полузгнившие деревья, даже огромные старые пни нарядились в зеленые моховые шапки. Ваня поравнялся с Петей и робко заглянул ему в лицо. — А мы не заблудимся. Может, назад? — Петя тряхнул вихрами. — Эх ты, путешественник! Испугался уж! Ваня сконфузился, опустил голову. Да — нет, я так только. Ему стало стыдно за свою трусость. Вот Петя молодец, он ничего не боится, он и в темную комнату один войдет. Ему хоть бы что. — Впереди? — Показался просвет. «Ура!» — крикнули оба разом и понеслись на перегонки. Выбежали на поляну. Горячее солнце так и обдало их летним жаром. Они сразу остановились и начали внимательно оглядываться по сторонам. Вся поляна пестрела цветами, а в воздухе носились одноцветные бабочки. Вот две белянки затеяли игру, порхают, гоняются друг за другом. Вдруг, откуда ни возьмись, огромная голубая стрекоза замерла в воздухе, блестя на солнце прозрачными слюдяными крыльями, потом сразу подалась вперед, схватила одну из белянок и умчалась с добычей. Ваня приостановился, глядя ей вслед, и пошел дальше за Петей. За поляной начался мелкий березовый лесок. Дорожка, весело извиваясь между молодыми деревьями, вела куда-то под гору, вниз, впереди, из-за кустов что-то блеснуло. Ребята пролезли через сепки и кусты шиповника и остановились. Что это? Сон? Или они в самом деле попали в сказочную страну? Перед ними чудесное лесное озеро, а на нем тысячи. Миллионы, и не сочтешь, сколько больших голубовато-белых птиц. Птицы носились в воздухе, садились на воду, плавали, как легкие бумажные лодочки, или кружились низко-низко над озером. Вот одна подлетела к самому берегу, и вдруг камнем бросилась в воду, захлопала крыльями, рассыпая голубые искорки брызг, и вновь поднялась, полетела, роняя в озеро золотые капли. В клюве у птицы трепухалась рыбка. Ребята не могли оторвать глаз от невиданного зрелища. У их ног плескалась вода, а дальше, там, куда улетела с рыбкой белая птица, посреди озера виднелся зеленый остров, весь усыпанный, как снегом, массой таких же птиц. Ваня, указывая на них, тихо спросил, «Зачем их столько? Что у них там?» Петя нерешительно ответил, «Не знаю. Может, гнезда. Это все чайки». Помнишь, когда в прошлом году ехали на пароходе, такие шлетали, мы им еще хлеб бросали. Ребята замолчали, глядя на сказочное царство птиц. Наконец Петя с волнением проговорил: "Пойдем поищем, нельзя ли где перейти. Но перехода на остров не оказалось, дети пришли на старое место. Сели в раздумье. Ваня вздохнул. — Наверное, туда еще не ступала нога человека, — Петя подтвердил. — Конечно, не ступала. Разве было бы столько птиц? Вдруг он с решительным видом повернулся к Ване. — А хочешь туда пробраться? У Вани жутко и сладостно замерло сердце. Он утвердительно кивнул головой. Петя продолжал. — Только дома обо всем молчок, а то мама больше одних не пустит. Скажет, утонете. «А как же мы проберемся?» Петя хитро подмигнул. «Только помалкивай, я уж придумал». Он с таинственным видом подвинулся ближе к Ване. «Видишь, там на берегу бревнышки. Вон сколько валяется. Достанем дома гвоздей, топор, молоток, сколотим плод и на остров. Там себе дом построим. Будем жить совсем одни, как Робинзон». Это ведь наш остров, мы его открыли. Экспедиция собирается в путь. Теперь каждый день для ребят был полон забот. Просыпаясь утром, они сразу вспоминали, что не просто живут с матерью на даче в лесничестве, а что они настоящие путешественники, которые готовятся исследовать чудесный остров. Остров белых птиц, как его назвал Петя. Целые дни ребята бегали вокруг дома, отыскивая в стенах гвозди, и выдергивали их заржавленными клещами, которые нашли среди хлама в углу сарая. Они подбирали обрезки досок, обрывки проволоки, веревки, старые гайки, черепки, банки. Все найденные мальчики сносили на берег озера и прятали в укромном уголке в кустах шиповника. На необитаемом острове все могло пригодиться. От каждого обеда и завтрака они оставляли то кусок хлеба, то сахару или конфету. Весь этот провиант складывался и хранился в дупле старой березы. Однажды ребята пришли к своей березе, чтобы пополнить запасы продовольствия. Вдруг они услышали, что в дупле кто-то возится, шуршит. — Что это? — встревожился Ваня. — Петя шагнул к дереву. И в ту же секунду из дупла высунулась коричневая мордочка белки. В зубах зверек держал кусок сахару. Не успели ребята броситься вперед, чтобы схватить грабителя, как белка одним прыжком выскочила из дупла прямо на сучок. Сучка перескочила на елку, а оттуда на соседнюю березку — и понесла с по веткам, легко перескакивая, будто перелетая с дерева на дерево. Дети помчались в погоню. Они бежали до тех пор, пока зверек не скрылся из глаз в зеленых вершинах леса. После этого происшествия, каждый раз приходя на берег озера, ребята осторожно подкрадывались к дуплу березы. Они надеялись застать врасплох и изловить маленького воришку. Но напуганная белка больше уже не показывалась, и с тех пор никто не расхищал их продовольственных запасов. Одновременно заготовка оборудования и продовольствия быстро продвигалась постройка судна. Ребята сложили рядком найденные на берегу бремношки и прибили гвоздями поперек две доски. А потом все это еще обвязали веревкой и проволокой. Плод получился не очень красивый, зато прочный. Дети назвали свое судно верный. — Такой любой шторм выдержит, — говорил Петя, похлопывая по бревенчатому боку плота. Наконец судно было почти готово. В этот день ребята только сбегали домой пообедать. После обеда они сейчас же вернулись назад и провозились на берегу до самого вечера. Огромное солнце уже клонилось к верхушкам леса. В воде играли, переливаясь красные, голубые вечерние отблески. Белые птицы на острове шумно рассаживались и переговаривались между собой. Готовясь к ночлегу, они не подозревали, что скоро смелые путешественники вступят в их владение. Дети подложили под дно плота круглые бремношки, по ним с трудом скатили свой плот на воду и привязали веревкой к новише над озером Ветле. — Ну, завтра в путь, — сказал Петя. Ваня почувствовал, как у него сжалось сердце, и мурашки побежали по спине, но он справился с собой и твердо ответил — поплывем, только ветер попутный. Путешественники в последний раз взглянули на свое суденушка, Верный стоял на причале, крепко привязанной веревкой к дереву на берегу. Он слегка покачивался на воде, и вечерняя розовая волна тихо лизала его борт. Ребята пошли домой, думая о завтрашнем путешествии. Дома мать встретила их не очень ласково. Она как-то подозрительно посматривала на их драмные колени и сарапанные руки. Где это вы целые дни пропадаете? До вечера вас нет. Дети ответили, что играли в лесу. А почему вы не отзываетесь? Я вас раз двадцать звала, недовольно сказала она. И пригрозила, что завтра непременно сама придет посмотреть, где они там играют. Спать ребята легли полные тревоги. Неужели путешествие сорвется? Ваня долго не мог заснуть, все с боку на бок. Петя давно спал, раскинувшись на своей постели. Может быть, ему уже снилось, как он стоит у кормового весла и ведет судно к чудесному необитаемому острову, где высокие тростники склонили к воде свои зеленые головки, где живут тысячи белых птиц. Проснувшись утром, ребята услышали, что за окном что-то мерно шумит и всхлипывает. Не одеваясь, они бросились к окну. Так и есть. На дворе дождь, ровный, мелкий, именно такой, который может идти, не переставая, и день, и два, и хоть целый месяц. Дети повесили головы, путешествие откладывалось неизвестно насколько. Они нехотя оделись и, напившись чаю, сели к окну. Время тянулось страшно медленно, оно как будто совсем остановилось, как эти низкие тучи, которые застыли в небе, и, кажется, уж никогда не сдвинутся с места, не сдвинутся и не перестанут сеять. Ровный мелкий дождь. Наконец прошел томительный день. Наступил такой же длинный тоскливый вечер. В комнате стало темно, будто осенью. Зажгли керосиновую лампу, сели ужинать, а за окном все так же шумело, шуршало и всхлипывало. Ребята легли спать в полном унынии, долго не спали, все прислушивались, как по крыше мерно стучит дождь. На утро они проснулись поздно, да так и ахнули. Вся комната была залита горячим утренним солнцем, а в окне через зеленые ветви деревьев ярко голубело безоблачное небо. Ура! завопил Петя, вскакивая, и стал быстро одеваться. Наскоро напившись чаю, дети собрались в путь. Петя перекинул через плечо старую холщовую сумку, туда он положил клещи и целый моток бичевый от змея. Через полчаса ребята были уже на берегу озера.